Глава одиннадцатая. Казнь. С тех пор, как я стал главой Князева, моя жизнь превратилась в сплошной выбор из двух зол. Но я-то знал, что меньшего зла не бывает, а сейчас и вовсе приходилось решать судьбу человека. Мне приходилось быть палачом, но судьёй никогда. Это куда тяжелее. «А других вариантов, кроме казни, нет?» — спросил я у Лысого. «Ну, это тебе решать», — ответил он. А вообще-то по старым законам за воровство и поджог полагалась смерть. Князь считал, что лучше преподать урок одному, чтобы другим неповадно было. И часто случались казни? Раз в три месяца точно. Но это еще очень мало. Я детство провел в Катеринбурге. Там вообще каждое воскресенье собиралась толпа на площади, чтобы смотреть на казнь. А меньше двух провинившихся никогда не было. Ясно. Тогда без вариантов. «Лысый, передай новость, что через три часа на площади казнят поджигателя. И как раз после этого можно будет выезжать. Тогда пойду собираться», — заявила лавина и быстро скрылась из виду. «Видимо, чтобы я не решил оставить ее в городе. Но после такого стремительного ухода невольно об этом задумался. Через три часа на площади собралась половина города, да и несколько десятков бункерских пришли посмотреть». А я переживал так, словно мне предстоит первое в жизни публичное выступление. Отчасти так и было. Это была первая публичная казнь, где я выступал и как палач, и как судья. Эх, Мор, до какой жизни ты докатился. Как стал безжалостным меньше, чем за месяц. А вот так. Жизнь заставит, и на такое пойдешь. Я вышел из здания администрации, возле которого осталось пустое пространство для казни люди заполнили всю улицу толпа расступилась и лысый велел вывести циклопа парень шел перед ним закованный в наручники что лишали сил один глаз парня был впалый и закрытый а второй обреченно смотрел на меня лысый подвел циклопа ко мне и скрылся в толпе на колени приказал я виновному он послушался и теперь снизу смотрел на меня циклоп молчал но во взгляде читалась мольба. «Нет, парень, прости. Не могу позволить себе проявить слабость. Но могу обещать тебе быструю смерть. Не знаю, кому от этого будет спокойнее, мне или тебе. Скорее мне, ведь я еще до конца не утратил свою человечность. Я создал из радиоактивных частиц подобие рупора, который застыл невидимкой возле моей головы. И когда я начал говорить, меня услышали все». Дамы и господа, люди и мутанты, запомните этот день. Я хочу, чтобы вы увидели, что произойдет с каждым, кто посмеет нарушить закон. Этот человек, я посмотрел на циклопа, поджег пшеничное поле и тем самым лишил нас продовольствия. Из-за него нам предстоит изрядная экономия до следующей весны. Но обещаю, что никто из вас не будет голодать. Сегодня же отправлюсь в соседний независимый город. Чтобы пополнить наши запасы. Люди загомонили. В циклопа прилетело пару камней, и будь у местных лишние помидоры, то они бы точно их фот пустили, а так только камни. Но циклоп, будто не замечал попадания в себя, все так же смотрел на меня умоляющим взглядом. Этот человек, продолжил я, и вмиг люди замолкли заслужил лишь одного наказания: Казни! Я замолк. Но и толпа молчала. Люди и мутанты внимательно наблюдали за мной. «Прости, парень, у меня нет выбора. Жаль, что я не мог ему это сказать. Да и в камеру до казни не стал заходить, чтобы циклоп не вызвал у меня жалости». Я положил руки на голову парня и закрыл глаза. Не чтобы сосредоточиться, а чтобы не смотреть на приговоренного. Хотя с помощью шестого чувства и так видел, что происходит вокруг, но не видел взгляда циклопа. Наверное, только поэтому я решился. В его теле было огромное количество радиоактивных частиц, которые выходили из тела парня и проникали в меня через ладонь. Я старался сделать это быстро, но радиации было достаточно много. У меня ушла пара минут, прежде чем под рукой оказалось пустое пространство. Циклоп упал, а я еще секунду не решался открыть глаза. А когда открыл то увидел почерневшее тело парня, валяющееся у меня под ногами. Его единственный глаз заплыл кровью, но по-прежнему смотрел на меня. Никто не проронил ни слова. Все с опаской смотрели на меня, а я в полной мере ощутил, как работает право силы. Страшно перечить тому, кто способен убить одним прикосновением. Вскоре люди и мутанты разошлись, а тело циклопа закопали рядом с городом. Я в паникшем настроении собирался в дорогу, хотя старался никому не показывать своих чувств. Это крайне сложно. Теперь я лучше понимаю князя, особенно в те моменты, когда он не мог сдерживать эмоции. Мы выехали вечером на двух фурах и одном уазе, по типу внедорожника. Последние взяли больше для комфорта, чтобы не ехать в кузове. Глава города мог себе позволить небольшой перерасход бензина. Наш уаз вел синий поскольку он лучше всех ориентировался на местности. Я спереди, а сзади сидели буря, ведьма и лавина. Оттуда часто доносился девичий смех, а мрака и факела определили на передние сиденья фур. А уж за нашей машиной двигались две большие фуры. Надеюсь, мы найдем, чем их загрузить. Остановись у Хабинска, он же по пути, попросил я у синего через пару часов. Не совсем по пути, Придется крюк делать, часа два потеряем. — Не страшно, у меня там дело минут на десять, не больше. — Ну, как скажешь. Надеюсь, что ты не собрался предложить им переехать в Князево? — Нет, зачем мне лишний геморрой? — усмехнулся я. — Да от тебя можно ожидать все, что угодно, — посетовал Синий. В Ухабинск мы приехали на рассвете. Уаз остановился у ворот, а фуры за ним. Я вышел из машины, ботинки хлюпали по лужам после ночного дождя. Но сейчас не время заботиться о чистоте обуви. Подошел к воротам и постучался. Сперва на меня не обращали внимания, но минут через пять открыли. Из ворот выглянул парень на вид не старше 18 -ти. Ты кто такой? — спросил он у меня сонным голосом. — Мор, — мрачно ответил я. — Знаешь такого? Он в ужасе посмотрел на меня. И чтобы не спугнуть, я продолжил. — У вас как с продовольствием? «Я гуманитарную помощь привез. «Нам ничего не надо», — пробормотал парень, явно не решаясь захлопнуть передо мной ворота. «Да ты главного позови, или у тебя есть право отвечать за всех». «Нет у нас главного, убили его». «И что, вы тут сами по себе?» «Нет, парочка старших вроде пытаются что-то наладить». «Вот и заи их, не беси меня, у меня нет времени церемониться». «Сейчас». Парень, походу, испугался, и его голова быстро скрылась за воротами. «Опять двадцать пять!» Поставили на ворота какого-то дурака, который мнет себя самым умным. Ну, в этот раз хотя бы быстро смекнул, что к чему. Ко мне вышло троица мужиков, разбойничего вида. Ну, хоть не бомжеватого. «Чё припёрся?» — сразу с наездом спросил у меня тощий. «Слышь, после такого обращения у меня пропадает желание вам помогать», — выпалил я. «Я вам жачку привёз, чтобы не подохли, а вы еще наезжать вздумали» хрена нам твоя жрачка, продолжил коренастый мужик с седыми висками. А, не надо? Ну так я пошел! Я демонстративно развернулся и сделал несколько шагов по направлению к машине. Слышь, а герач у вас водится? Можем обменять. Я обернулся и с усмешкой ответил: На что, стволы надо? А может, девок хочешь, предложил третий, чье лицо скрывалось за кепкой. А, а скот есть? Но там свиньи или курицы?» «Две коровы есть, три свиньи, из десяток кур. А сами-то как без них будете?» «Ты не представляешь, что такое ломка», — ответил тощий и почесал посиневшие сгибы рук. «Вы же сдохнете без жатвы. Не думали слезть с иглы?» «Не тебе решать, что нам делать», — заявил коренастый. «Либо меняемся, либо проваливай». «Странно вышло. Я приехал тупо им помочь с едой, «Они сами готовы последнюю отдать за наркоту. Стоит ли брать?» «Все в вашем городе согласны с вашим решением?» — спросил я, но уже ни на что не надеялся. «А у нас не демократия?» — ответил тощий. «И то верно. Демократия умерла давным-давно, как и право быть слабым». «Ну окей», — согласился я, отгоняя сомнения, что уже зародились в голове. «Смотри». «Через три дня я поеду обратно. Тогда и обменяемся. Пойдет?» «А сейчас ничего дать не можешь. Хоть пару грамм», — попросил тот, кто был в кепке. «Наркоту сейчас не дам, но у меня есть кое-что более полезное». «Что?» Тошонка и макароны». «Оставь их себе», — пробубнил тощий. «Ну, после этой фразы мне расхотелось им помогать. Совсем. Пусть подыхают, если так хотят». И мне больше до них дела не будет. Хорошо, тогда через три дня встретимся. Я махнул рукой и пошел к машине. Точно сейчас ничего нет, крикнул мне тощий. Точно, буркнул я и сел на переднее сиденье УАЗа. Поехали, сказал я синему. Ну что, все еще хочешь им помогать? с насмешкой спросил он. Нет, ответил я. Зачем помогать тем, кто только и мечтает сдохнуть от передоза? «Ну я ж тебе о том и говорил. На что договорились?» Я рассказал синему, что согласился обменять наркоту на скот на обратном пути. Причем новые главари города даже не спросили, сколько герача я готов им отдать. Ну что ж, оставлю это на свое усмотрение. День неумолимо вступал в свои права. Внедорожник трясло на каждом ухабе, ведь от дороги здесь осталось только одно название. И не будь земля здесь настолько загрязнена радиацией, то все бы давно заросло. А так нет. У вас пробирался по сырой земле. Но благо эта машина способна пройти где угодно. Я то засыпал, то просыпался от тряски. Да и девушки на заднем сиденье умолкли. Один синий держался, но во многом благодаря тому, что я периодически подпитывала его радиацией. Мне же самому этого уже не хватало от усталости. Или, скорее, безделье. Внезапно машина остановилась, и я вновь проснулся, но не спешил открывать глаза. Дорога была пустынной, и я решил, что Синий просто захотел выйти по нужде. Но звука открытия двери не последовало. «Мор, посмотри на дорогу», — обеспокоенно сказал Синий. Я мигом открыл глаза и напрягся. Прямо посреди того, что осталось от дороги, стояли пять человек и на расстоянии примерно в 300 метров хорошо виднелись их красные глаза. «Одиночки?» — спросил я. «Одиночки на той одиночке, что ходят одни», — отвечал Синий. «Тогда что происходит?» «Без понятия. Может, сходишь, проверишь?» «Я похож на идиота? От них же можно чего угодно ожидать!» «Ты похож на самого сильного из нас. А объехать их не можешь?» «Нет, в грязи завязнем». Там такой слой, что колеса в лед утонут. Я шумно выдохнул и открыл дверь машины. Вышел, и ботинки провалились по щиколотку в грязь, и мои ноги мигом промокли. Я выругался и только потом посмотрел на преградивших дорогу. Пятеро стояли недвижимо, как статуи. Правда, уж очень враждебные у них были позы. Я пошел навстречу неизвестным. Ботинки то и дело норовили увязнуть в грязи. И даже не знаю, что больше бесила, черная слякоть под ногами, или эти остолбеневшие безумцы. А в том, что они точно неадекватны, я не сомневался. Глаза не врут, насколько мне было известно. И кроме глаз на этих лицах ничего не было видно. На них была легкая одежда из черной ткани, что ребило на ветру, а лица закрывали такого же цвета платки, словно эта пятерка вышла из пустыни. Но тогда бы они, скорее всего, выбрали другой цвет одежды. Что опять за странности происходит? «Мор, ты куда?» — послышался из-за спины голос Лавины. Она так же, как и я, вышла из машины и выругалась. Только гораздо красочнее. Ведь для женщин более критично содержать обувь в чистоте. Я обернулся и ответил Лавине. «Путь расчищать иду. А ты какого вылезла из машины? Иди обратно, сам справлюсь. Давай я их заморожу». Как раз земля мокрая, а потом по льду и проедем. Ну давай. Только машину не за день, ответил я и жестом подозвал лавину. Когда лавина дошла до меня, я уже соединил ее руки с землей невидимой нитью и также направил к неизвестным. Все готово, можешь начинать, велел я лавине. заметано Лавина выпрямилась и встряхнула руки, сосредоточилась. Из ее ладоней прямо к земле пошел леденящий пар. Он коснулся поверхности и обратил ее в лед и медленно побрел дальше по дороге. Вот видишь, как просто решаются проблемы, усмехнулась девушка. Ага, ответил я, ожидая неприятности. Интуиция просто орала, что надо валить отсюда, но я не привык ей доверять, и зря, как оказалось, Лед остановился всего лишь в двух метрах от пятерки неизвестных застыл и перестал идти дальше. «Эй, что это такое?» — выпалила лавина, явно напрягаясь. «Ничего не выходит». «Прекращай», — опасливо сказал я. «Валим отсюда». Она посмотрела на меня ошарашенными глазами, но в тот же миг прекратила испускать ледяной пар. Я на миг обернулся и заметил, что все вышли из машины, словно у моих спутников напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Лица у девушек были уж очень озадаченные. «Садитесь в тачку!» — прокричал я им. Но они то ли не услышали, то ли проигнорировали мой приказ. «Бегом в машину!» — еще громче повторил я. «Мор!» — позвала лавина. «Смотри!» Я снова обернулся к неизвестным. Тот, кто стоял посередине, вышел вперед. Он раскинул руки, словно собирался нас обнять или уничтожить. Я успел окружить себя и лавину куполом, начал накапливать в ладонях радиацию, и внезапно лед пошел трещинами, они начинались с середины дороги и шли в нашу сторону. Стоящий впереди пятерки поднял руки. Лед пробился кругом в десяти метрах от нас, и оттуда вылезла голова огромного серого червя. Лавина закричала. Я рефлекторно оттолкнул ее, но она приземлилась попой в холодную грязь. Беги! заорал я, но сам не двинулся с места. Еще пару секунд и бомба будет готова. Но гигантский червь открыл свою уродливую пасть раньше, и оттуда вырвался оглушающий рев в перемешку со слюной. И это было настолько громко, что у меня потекла кровь из ушей. Казалось, что голова сейчас взорвется. Я заткнул уши и упал на колени прямо в ледяную грязь. Пришлось остановить создание бомбы и впитать частицы обратно в свое тело, иначе бы я попусту сжег ухо. Мое лицо искривилось от боли. Я думал, что умру и уже никогда не смогу этому противостоять, не мог даже заставить себя отлепить руки от ушей. Я закричал от боли, но рев заглушал все вокруг. Земля подо мной начала двигаться, и это было гигантское тело червя, способное целиком проглотить внедорожник. Все лежали в грязи, так же, как и я, схватившись за уши. Весь мир превратился в ад. Ад дикого рева, убивающего меня, обезоружившего одного из самых сильных мутантов на континенте. Голова червя оказалась возле меня. Пришлось поднять голову, и к какофонии звуков прибавился запах тухлятины, что исходил из его рта. «Да сожри меня уже!» — неосознанно подумал я. Искренне пожелал, чтобы этот ужас и эта боль, разрывающая мой мозг изнутри, скорее бы закончились. И мои мольбы были услышаны. Но отнюдь не богом. Этот-то давно покинул этот мир. Червь захлопнул пасть и резко нырнул в грязь. Наконец-то! В ушах по-прежнему звучало. У меня будто бы отобрали все силы. Так оно и оказалось. Я почти не ощущал радиацию внутри своего тела. Да что происходит? Обессиленный я упал в грязь. Надо собираться, надо вернуть свои силы, — мысленно повторял я себе. Но, черт возьми, куда девалась вся радиация вокруг? Я не мог ощутить ни единой частички. Не мог шевелиться, у меня совсем не было сил. Но откуда взялось такое истощение? И я не заметил, как оказался на спине червя, и он куда-то понес меня. Голова все еще кружилась, а в ушах звенело. У тела попусту не осталось сил на поддержание сознания. И я провалился в спасительную пустоту.